Глава вторая. Вместо запланированного празднования 378 дня рождения, Ивану пришлось провести экстренное заседание Высшего Совета Клана. Вскоре к нему в кабинет прибыл сын, рослый рыжеволосый бугай, на котором деловой костюм смотрелся как инородный элемент, распираемый мощной мускулатурой. «Бать, мне уже доложили о войне», — приветливо склонил он голову. — Прискорбно, что это выпало на такую дату. «Я планировал тебе сделать шикарный подарок». «Успеется, Дима. Подарки будут потом, а сейчас нужно решать вопрос будущего корпорации и клана». «Разве это не одно и то же?» Рыжеволосый здоровяк сел в кресло сбоку от отца за столом для совещаний. Он чувствовал себя ужасно, ведь на Марсе во время орбитальной бомбардировки у него оставалась дочь. До последнего теплилась надежда, что ей удалось спастись. Но переживания не отпускали мужчину, которому выпала роль управляющего планетой Барсук. Но внешне он этого не демонстрировал. «Пока что это так, а что будет в будущем, я даже загадывать не хочу». Потянулся за чашкой кофе Иван. «Жизнь столько раз преподносила мне сюрпризы, что я понял. Надолго загадывать — бессмысленно. Но это не значит, что мы не должны планировать на будущее». Ровно в назначенный срок на свободных местах напротив Дмитрия появились голограммы еще двух человек. Ближе к патриарху, по левую руку от него, расположилась проекция очаровательной девушки в деловом костюме. У нее было волевое лицо с немного широкими скулами и суженными глазами. Черные волосы уложены на голове плетеным бубликом. Она ровно держала спину и старалась не смотреть на Дмитрия. Рядом с ней сидел парень с холодным взглядом голубых глаз. Его гладкая лысина, казалось, сияла подобно начищенной зеркальной поверхности. Ростом он удался в предка. Такой же низкий по современным меркам. Но по меркам прошлого его рост был вполне себе средним — 170 сантиметров. «Здорово, Миха!» — широко оскалился добродушной улыбкой Дмитрий. Девушке он обозначил легкий сухой кивок, тут же спрятав улыбку и одарив ее хмурым видом. «Диман!» — ответно махнул рукой Михаил. «Наташа!» — кивнул он ей. Девушка поджала губы и сухими кивками одарила каждого из присутствующих, начав с патриарха и закончив Димой. «Наташа! Миша!» — поприветствовал проекция Иван. «Я бы сказал, что рад вас видеть, но повод не тот. Вот вечером на пьянке...» — господин патриарх. С остальными нотками в голосе, деловым тоном начала Наташа. «Предлагаю не терять время на расшаркивание». — Нам нужно выработать план действий в условиях чрезвычайного положения. — Наташенька, куда же ты спешишь? — с легким укором заметил Ваня. — Поздно суетиться, когда йогурт протух. Планетами поуправлять вы еще успеете. — А я говорил. — остановил суженные глаза на девушке Дима. — Не надо бабу ставить руководить планетой. — Тебя забыли спросить. — вздернул носик брюнетка, ответив рыжему вызывающим взглядом. «Женщины ничуть не хуже мужчин. Мы еще в конце года сравним, кто из нас лучший управляющий. Отчеты, знаешь ли, лучше рассудят нас, чем мнение какого-то мужлана». «Так, дети!» — хлопнул ладонью по столу Иван, вызвав гулкий звук, от которого все вздрогнули. «Не ссорьтесь! Вы должны быть выше эмоций! Оставьте свои разборки подальше от деловых встреч!» «Дед!» — начал Михаил, проведя ладонью по лысине. — Так мы вечером будем бухать на твои днюхе? — Если все вопросы решим до этого времени, то можно. — Тогда не хрен гонять лысого попусту!» Фраза Миши вызвала улыбку у всех присутствующих. Они старались не смотреть на его голову. Наташа хотела высказать что-то ехидное, но, встретившись глазами с дедом, передумала. — Пошутили — и хватит, — стал серьезным Иван. — Слушайте водную. По легенде у нас устроили диверсию уничтожили все гиперпередатчики и порталы и скины были заражены вирусом все данные по порталам стерты дубликаты выкрадены на ближайшие 10 лет пока ученые будут восстанавливать технологию мы оказались полностью отрезаны от метрополии полностью обеспокоился дмитрий дима я понимаю что ты переживаешь за дочь сочувствием посмотрел на него ваня но мы отрезаны полностью без всяких исключений Подумай о других своих детях. На кону стоит благополучие и выживание всего клана. Неизвестно, сколько продлятся война и послевоенные неприятности. Нам лучше всего дистанцироваться от этого и накапливать ресурсы на самый худший вариант развития событий». «Это понятно», — согласилась с патриархом Наташа. «Но что нам людям говорить?» «Так и говорите. Мол, враги напали на империю. Мы остались одни, но не сдаемся». «Для победы от вас требуется полная отдача и прочее. Не мне вас учить, как вешать лапшу на уши». Михаил оставался спокоен. Его жены и дети живут на планете Росомаха, на которой он является управляющим. Словно и нет никакой войны, он предвкушал предстоящее празднование. Он спокойно сказал. «Я все понял, кроме одного. Что нам делать дальше?» «Хороший вопрос», — ответил Иван. «Рад, что ты спросил». Я подумал, и мы решили развивать космическую отрасль. Хорошая фраза, мне нравится. Криво ухмыльнулась Наташа, голос которой сочился сарказмом. «Бабам слово не давали!» — одарил ее недовольным взглядом Дима. «Дай отсюда говорить!» Наташа умолкла и сжала губы в тонкую нить. Иван продолжил. «Поскольку нам не придется платить налогов, то высвободится изрядная часть ресурсов. А потом как быть?» Не выдержала девушка, но тут же вновь замолчала под тяжелым взглядом деда. «Потом посмотрим...» — продолжил он. «Как говорил хаджана Средин, либо шах помрет, либо осел сдохнет. Нам так и так вынуждены будут пойти навстречу, особенно если присовокупим, к своему мнению, космический флот». «Значит, бать, будем строить космический флот?» — вопросил рыжий здоровяк. «Не только...» «Я считаю, что следует максимально сохранить экологию наших планет. природа Земли люди уже настолько загубили, что там стало невозможно жить. Не хочу повторения подобного у нас. Есть предложение?» Патриарх обвел взглядом всех присутствующих, вне зависимости от того, лично они явились или в виде голограммы. Наташа гордо вздернула подбородок. если вам интересно мнение женщины и дипломированного экономиста-управленца, то мне есть что сказать». Ваня тяжелым взглядом заставил замолкнуть Дмитрия, который попытался сказать девушке очередную колкость. Пивнув ей, он сказал «Говори, внученька, нам всем интересно твое мнение». «Во-первых, нам следует вынести большую часть автоматизированных производств в космос. Добыча полезных ископаемых — это даже не обсуждается. В астероидах ценных элементов больше, чем на планетах. Если использовать для их добычи самореплицирующиеся наниты с запрограммированным сроком действия стоимость добычи ресурсов удешевится в разы. «Это опасно», — заметил Михаил. «Опасно, если доверять наниты психам», — возразила Наташа. «Если же все будет осуществляться под контролем спецслужбы автоматическими шахтерскими звездолетами под управлением нескольких эскинов, которые будут друг друга контролировать, то никакой опасности нет. Это экономически целесообразно, если не стоит задача обеспечить работой толпу бездельников. Люди же нам пригодятся для управления звездолетами». Поэтому нужно все максимально автоматизировать. Фабрики, верфи, заводы по производству антиматерии. Людей тем временем переучивать на космические профессии. «Окормить их чем?» Не удержался от ехидного вопроса Дмитрий. «Фух!» — презрительно фыркнула девушка. «Этот человек будет мне говорить о превосходстве мужчин. Я же не предлагаю всех людей переквалифицировать космонавтов. Часть — мобилизовать войска, дать им соответствующую подготовку» ибо, как я поняла, нам понадобится армия, часть станет космонавтами. При самых оптимистичных прогнозах достаточно максимум 20% населения. Остальные продолжат заниматься наукой, сельским хозяйством и созданием планетарной инфраструктуры. Прочими ресурсами космос нас обеспечит с лихвой. Можно будет смело переквалифицировать работников добывающих отраслей». Пока девушка говорила, Иван прикрыл глаза и соединился с аналитическим эскином. «Мне нравится этот вариант», — произнес он. «Анализ показывает, что при таком подходе ресурсодобывающая отрасль станет эффективнее минимум в 30 раз. Это в Солнечной системе нас от использования самореплицирующихся нанитов сдерживал послевоенный договор между Землей и Марсом. Сейчас же, как минимум на ближайшие 10 лет, у нас развязаны руки. Мы должны использовать все способы увеличить результативность, за исключением использования людей на износ». Корпорация клана Ивановых уже на следующий день приступила к исполнению плана Совета клана. Поскольку их планеты разделяло огромное расстояние, создание космической инфраструктуры шло сразу во всех трех звездных системах, но задачи разделились, поскольку слишком накладно было делать одинаковое производство везде. Системы планеты Барсук планировалось построить огромную космическую верфь для постройки торговых космических кораблей, вооруженных по самое неболуще. На одной из безжизненных планет системы должна быть возведена фабрика производства антиматерии, генераторов на антиматерии и боеголовок с этим веществом для торпед. В системе с планетой Медоед, которую управляла Наташа, началось создание верфи для постройки автоматических шахтерских космических аппаратов, тайная база по созданию нанитов для добычи руды и фабрики с прочей инфраструктурой по переработке. Помимо этого, на верфи планировалось строить малые космические и наземные летательные аппараты — шаттлы, боты, истребители, штурмовики и флайеры. Еще из-за близости добычи руды в системе собирались возвести большую фабрику атомарной сборки крупногабаритных изделий вроде контейнеров, портативных жилых модулей и тому подобного. В системе с планеты Росомаха, которую управлял Михаил, планировалось возведение автоматических 3D-фабрик, которые будут заниматься производством техники поменьше. Искины, скафандры, пищевые синтезаторы, 3D-принтеры, медкапсулы, глайдеры, сельхозтехника, внедорожники, дроиды различного назначения и прочая техника. Всякую мелочевку, вроде мелких бытовых приборов, ручного оружия, батарей, одежды, хозяйственных принадлежностей и многого другого, можно делать где угодно, если будут в наличии генератор, антиматерия, принтер, и скин и материалы. А все это обязательно будет. Чтобы все грузы перемещать между системами, в космосе возводились гигантские звездные врата, через которые способен пролететь огромный звездолет. Летать с грузом на космических кораблях между космическими базами быстрее и проще, чем перемещать груз с небольшими порталами. Если всякую мелочь мелкими партиями еще можно гонять туда-сюда контейнерами, то когда речь заходит о рудовозе с тысячами тонн руды, то такой груз намного проще и быстрее перевести весь скопом, нежели пихать через портал по контейнеру. На возведение всей запланированной космической инфраструктуры ушло пять лет. Лишь после этого удалось высвободить людей на планетах для перепрофилирования в космонавтов и военных. Первыми звездолетами, которые сошли с основной верфи, стали транспортники контейнеровозы для перевозки грузов между системами корпорации. Затем началось производство исследовательских звездолетов, предназначенных для дальних и продолжительных полетов. На них формировались экипажи, которые разлетались по галактике с целью разведки известных звездных систем с планетами землеподобного типа, которые не успели колонизировать марсиане. Лишь на восьмой год началось запланированное создание больших вооруженных торговых звездолетов с гиперприводами. Один такой корабль собирался на верфи за неделю. К окончанию отведенного кланом срока тишины флот создать не вышло. Но сотни звездолетов имелось в наличии, как и все сопутствующие оснащения, включая шаттлы и боты, перевозящие грузы с орбиты на планету, орбитальные перевалочные базы возле планет. Вроде бы корпорация проделала огромную работу и добилась небывалых результатов. ЛАН может создавать все то, что когда-то производил Марс, и немного сверху этого. Они обеспечили все свои потребности в технике и могут производить широкую линейку товаров на продажу. Но Иван был недоволен результатом. Ожидалось, что в итоге у них будет целый флот, а не пара сотен космических кораблей, считая грузовозы и рейдеры дальней разведки, без учета системной мелочевки вроде шахтеров, ботов, шаттлов, истребителей и штурмовиков. Ему не хотелось выходить на связь с правительством. Было страшно. И вроде бы служба безопасности подчистила все следы так, что комар носа не поточит. Но страх не отпускал Ваню. А вдруг марсианской империи больше нет? Что, если победили земляне? Но делать нечего. Народ ждет, когда патриарх откроет дорогу на родину, и отрезанная колония снова станет частью империи. В обычной ситуации Ваня с радостью плюнул бы на мнение народа, объявил себя королем, а всех членов клана — аристократами, и жил бы себе спокойно в собственном королевстве изредка колонизировал бы новую планету, расширяя страну, но такой трюк так просто не прокатит, ведь его подданные клоны, которым внедрили преданность Марсу. Если он продолжит им вешать такую же лапшу на уши, они могут взбунтоваться. И он решил отдать приказ о расконсервации порталов. Попытка открыть портал в солнечную систему с треском провалилась. На том конце что-то мешало образованию портальной червоточины. Это вызвало нешуточные волнения у службы безопасности, ученых и руководства клана. Ученые тут же выдали расклад о возможности создать средства для блокировки порталов на основе их технологий. Предположительно, именно такое устройство было использовано и в Солнечной системе. Далее предпринимались безуспешные попытки открыть порталы к известным марсианским колониям, но и они оказались провальными системе дожидались своего часа два звездолета дальней разведки. Остальные были заняты исследованиями дальних регионов. Один из них пришлось послать в Солнечную систему. Вскоре от разведчика пришел отчет, от которого у всех, кто с ним ознакомился, вставали волосы дыбом. Земля и Марс оказались уничтожены орбитальными бомбардировками. Земля страдала от ядерной зимы, ее поверхность превратилась в выжженную пустошь. По данным разведки, никто из людей не выжил, а если и выжил, то прячется глубоко под землей и достать их оттуда невозможно. Точнее, слишком долго, дорого и бессмысленно, что в принципе одно и то же. У Марса уничтожили все орбитальное оборудование, которое поддерживало магнитное поле планеты, из-за чего она стала терять с трудом созданную атмосферу. Поверхность планеты представляла собой такое же печальное зрелище, как и на Земле. Космос оказался усеян осколками космических кораблей. Все говорило о том, что в Солнечной системе шла война на уничтожение, бессмысленная и беспощадная война, в которой не было победителей. Верфь полностью переключилась на производство кораблей-разведчиков, которые сразу после выхода с верфи полностью оснащались и отправлялись в путь к марсианским колониям. Половина колоний была уничтожена, как и Марс с Землей остальные не желали идти на контакт. На каждой из выживших колоний образовалось отдельное государство, которое зачастую возглавлял бывший губернатор колонии из старой администрации Марса. Губернаторов отчасти можно понять. Они считали родину уничтоженной и, в отличие от клонов, не имели острой привязанности к империи. Все они действовали по одному шаблону, объявляли об уничтожении страны и заявляли себя новым правителем, а колонию — новым Марсом. В итоге получали преданность народа. Слишком много образовалось новых марсов. каждый старался держаться обособленно. К великому сожалению для многих представителей клана ивановых правительство марса вместе со спасенными членами клана находилось на одной из уничтоженных планет. сам же иван помимо этого скорбела потери своих первых детей и потомков, которые продолжали жить на земле. Но все же разведчики не зря мотались по космосу они привезли важную информацию, оказалось, что война действительно была жаркой. На орбитальную бомбардировку марс ответил симметричной бомбардировкой, но отбомбились марсианские военные недостаточно, чтобы уничтожить планету. К этому моменту земля не успели захватить технологию звездных врат и скопировали порталы. Они озверели и полезли в марсианские колонии, начав их бомбить. Вскоре марсианские ученые сделали блокиратор порталов, Все порталы были заблокированы, но перед этим марсиане полезли снова бомбить Землю. Только на этот раз делали все наверняка. У землян осталось много звездолетов, и они, обезумев от горя, вступили в смертельную схватку с врагом. В итоге никто не выиграл. От человечества осталось лишь четверть от довоенной численности, и то по большей части клоны, выращенные на Марсе ради колонизации. Зачастую колонии были лишены каких-либо технологий, без которых им приходилось выкручиваться подручными средствами и деградировать. Самым дефицитным товаром стала антиматерия, и ее во все колонии поставляла Метрополия. С уничтожением Марса пропали поставки антиматерии, а среди клонов не было ученых, как у клана Ивановых, чтобы воссоздать производственный цикл. Со специалистами по работе с 3D-принтерами у них тоже было туго, как и с базами данных к ним. Они могли воссоздать то, что имелось в базах данных, или что-нибудь простое, наподобие электромобиля, самолета, поезда. А новый принтер уже собрать не могли, поскольку его конструкции в колониальных базах данных не имелось. И что-то крупное, вроде грузовых флайеров, им было недоступно из-за того, что их принтеры предназначены для производства небольших приборов и техники и для обработки руды. Рабочая камера слишком маленькая. Ну и опять же, ко всему, что не лезет в рабочую камеру, не имелась баз данных. Иван понимал, что таким образом марсианское правительство перестраховывалось от предательства, делая колонии зависимыми от метрополии. Властям империи казалось недостаточным то, что клоны безгранично преданы стране. Но не от клонов ожидалось предательство, а от их потомков, которые уже не будут так преданы метрополии. Думая на далекую перспективу, они переиграли сами себя. И все же несколько планет отошли от стандартного сценария. Это были те самые планеты, на которые перебрались крупные корпорации. Как и кланы Вановых, прочие корпоранты пребывали в новый мир во всеоружии. У них имелись обширные базы данных, ученые, специалисты разных профилей, своя служба безопасности. Неудивительно, что на этих планетах власть захватили корпоранты. Они с радостью шли на контакт и сразу же предлагали наладить торговые отношения. Что-то такое марсиане намудрили с блокировкой порталов, что те не собирались работать в их системах. После всего увиденного Ваня осмелел. Народу была сказана правда, подана под правильным углом. Мол, земляне уничтожили марсианскую империю. Выжившие еретики наплевали на законное правительство и узурпировали власть. Отныне мы — наследники марсианской империи. В общем, лапши в пропаганде хватило, чтобы убедить клонов в правоте. Они с радостью приняли новость о коронации Ивана Иванова в качестве короля королевства Терра, как единственного правильного правопреемника Марсианской империи. В результате звездолеты клана Ивановых начали использоваться по назначению. Началась торговля с семью системами, в которых власть захватили корпоранты. Товары, которые шли на продажу, обрастали искусственными ограничениями на уровне железа и программного обеспечения. Известный часто используемый прием, который преследует много задач. Во-первых, позволяет разделить линейку товаров на разный ценовой сегмент. Во-вторых, отчасти защищает от копирования технологий. В-третьих, вводится разделение на домашнее и коммерческое использование, к примеру, тех же 3D-принтеров, пищевых синтезаторов и прочего. Вскоре, для удобства торговли, страны решили объединиться в Звездную Федерацию, чтобы пользоваться общей законодательной базой и денежными единицами. Был образован управляющий и законодательный орган объединения стран под названием Совет Федерации. По продавленному кланам Ивановых решению, впрочем, пришлось признать, что в Совете Федерации страна имеет право голоса по количеству обитаемых систем, которыми она владеет. Например, у Королевства Терра три голоса а у всех остальных стран по одному. Вскоре для поддержания порядка и законности у Звездной Федерации появились свои, Общегалактический космический флот и полиция, но они не имели права лезть во внутренние дела государств. Был образован Центральный Банк Федерации и введена общая валюта. Единственный минус, который всех одинаково не устраивал — необходимость платить взносы на поддержку работы органов Звездной Федерации. Но все платили, поскольку понимали, что это общий грант обеспечения нормальных торговых отношений. Но недовольство многих скоро сошло на нет. Федерация нуждалась в космических кораблях, станциях, оборудовании, оружии и обмундировании, поставках продовольствия. Все это она закупала и большую часть поставок осуществляло королевство Терра. За поставки товаров Федерации велись торговые и политические баталии, но в основном между семью странами. Терра имела неоспоримое конкурентное преимущество, поскольку поставляла эксклюзивные товары, космические корабли, генераторы на антиматерии и саму антиматерию. Чего у остальных стран было в достатке? Люди, чем Терра похвастаться не могла. Федерации стало тесно. Требовались новые рынки сбыта, поэтому начались попытки привлечь в члены Федерации бывшие марсианские колонии. Многие из них, понимая перспективы от торговли, вступали в межзвездное объединение. Но основным членам Федерации этого было мало. Они желали расширить свое влияние. В ход пошли военные конфликты, цветные революции, политические игры. Терра тоже включилась в эту игру. Изначальные страны-члены Федерации начали разрастаться, увеличивая свое влияние в Совете Федерации. Подросло новое поколение людей, которое не было предано Старому Марсу. Молодежи стало в 2-3 раза больше изначальных колонистов. Они видели стариков, бессмертных, сильных, выносливых и вечно молодых из-за модификантов. И им тоже хотелось иметь все это. Как и издревле известно, молодежь проще всего вовлекается во всякого рода сомнительные организации, движения, акции, авантюры. Студенты всегда были основной движущей силой революции. Терра, благодаря наличию собственного флота и хорошей спецслужбе, после нескольких неудач сумела путем смены власти захватить власть на трех планетах. Чтобы снизить градус напряжения, клан решил устроить колонизацию нескольких планет, отправив туда самых активных авантюристов, всех желающих и недовольных. Таким образом, они выиграли трижды. Первый раз — расширив зону влияния в два раза. И во второй — еще на пять колоний. В третий раз выигрыш состоял в стабильных рынках сбыта за кредитные средства, которые колонистам щедро отсыпал Центральный Банк Федерации. На кредиты колонисты покупали оборудование с фабрик Терры. Через 50 лет с основания Звездной Федерации туда были вовлечены все уцелевшие после войны колонии. Страны-основатели Федерации стали называться центральными, они больше всех отхапали себе системы. Терра среди них являлась самой богатой, но уже перестала быть монополистом в поставке звездолетов и генераторов. К этому моменту каждое центральное государство построило свои верфи и выпускало свои космические корабли, без зазрения совести скопировав гиперпривод разработки клана Ивановых. Некоторые делали более дешевые термоядерные реакторы, которые в силу дешевизны пользовались хорошим спросом. Кто-то заморочился и тоже построил фабрику по созданию антиматерии. Конечно, в федерацию входили и страны, которые во всей этой возне умудрились сохранить свою независимость. Некоторые из них даже умудрились расширить свои границы за счет колонизации или менее шустрых соседей. В космическом объединении стран кипели страсти, и царила конкуренция, но во главу угла были поставлены коммерческие отношения. Торговля была выгодна всем и объединяла человечество в единый кишащий звездный муравейник с единым языком, валютой и отчасти общими законами. 1 марта 2420 года. 50 лет с основания Звездной Федерации. Воскресенье — законный день отдыха правителя крупного космического государства. Иван предавался своему любимому хобби. В мастерской он вручную собирал из деталей, распечатанных на 3D-принтере, бензиновый внедорожный автомобиль. Внезапный вызов по закрытому каналу нейроинтерфейса оторвал его от прикручивания стартера. Проигнорировать человека, который звонил, он не мог, поэтому вывел голограмму и предстал перед Николаем в промасленном рабочем костюме. «Извиняюсь, что отвлекаю». Выглядел он взволнованным. «Товарищ патриарх, важные новости». «Полагаю, что это так». Иначе зачем бы начальнику службы безопасности королевства лично беспокоить меня в выходной? Что случилось, Коля? — Рейдеры дальней разведки обнаружили новую обитаемую колонию, населенную людьми. — Вот это йогуртом по губам! Ашараш, она устаивалась на собеседника Иван. — Разве мы не обнаружили все марсианские колонии? — В -то и дело, что мы нашли все марсианские колонии, а это, оказалась земная колония. э а... Э-э-э... Ваня от такой новости опешил и на некоторое время замолк. От изумления потеряв дар речи, он вопросительно вздернул брови, стимулируя собеседника к продолжению. Тот понял его правильно. Разведчикам удалось выяснить, что, когда земляне завладели портальными технологиями, они решили создать свою колонию и эвакуироваться туда. Но эта опция была доступна лишь для избранных. Перед второй орбитальной бомбардировкой Земли в колонию успел эвакуироваться «Золотой миллиард». Все самые богатые и влиятельные люди Земли. Кисломолочки им в почке. Умеешь ты удивлять, Коля? Умеешь. Вы начали их разрабатывать? Естественно. Тем более, они нам интересны тем, что смогли сохранить технологии клонирования. Технологии клонирования были утеряны вместе с уничтожением Марса и Земли. Восстанавливать их можно, но дорого и нерентабельно, учитывая, что в Федерации проживает большое количество людей, которые быстро плодятся. Но получить эту технологию на халяву или в обмен на что-то — другое дело. Это позволит терре серьезно расширить свои территории за счет создания новых колоний и повысит влияние страны в Совете Федерации. Очень интересно. Нам нужна эта планета. На крайний случай нам нужна технология клонирования. Я это прекрасно понимаю, товарищ Патриарх. Но есть одна проблема, из-за которой переговоры встали в тупик. И что же это за проблема? «Руководство землян настаивать на том, что будет вести переговоры исключительно с правителем нашей страны». С открытым намеком уставился на короля начальник службы безопасности. «Ах!» — печально вздохнул он. «Не люблю я этот кислый йогурт. Опять куда-то лететь, торговаться. Вот чем их уполномоченный представитель не устраивает». «Не знаю, но они настаивают именно на переговорах с вами». «Может, передать трон кому-нибудь другому?» С грустью посмотрел на недоделанный автомобиль Иван. Затем он оценивающе посмотрел на Николая, от чего тот округлил глаза и замотал головой. «Не-не-не, дедушка, не надо! Мне и так работы по управлению спецслужбы хватает! Не хочу еще государство на себе тянуть!» «Ох, что за напасть!» Вновь печально вздохнул Иван. «Придется вымзаться в этом кефире по уши. Готовьте мою яхту и флот сопровождения!»